«Будь дороженька». Повесть. Часть первая. Глава первая. Вдоль дона до самого моря степью тянется гетманский шлях. С левой стороны пологая песчаная обдония, зеленая чахлая марева заливных лугов, изредка белесые блестки безыменных озер, с правой — лобастые насупленные горы а за ними — за дымчатой каемкой гетманского шляха, за цепью низкорозлых сторжевых курганов, речки, степные большие и малые казачьи хутора и станицы, и седое вихрастое море ковыля. Осень в этом году пришла с позаранку, степь оголила, брызнула жгучими заморозками. Утром, перебирая в постовальне шерсть, сказал отец Петру. — Ну, сынок, теперь работенки нам хоть убавляй. Морозы двинули, казачки шерсть перечесывают, а наше дело струну поглаживай, до да рукава засучай повыше, а то спина взмокнет. Приподнимая голову, улыбнулся отец. Сощурились выцветшие серые глаза, на щеках, злохмативших серой щетиной, вылегли черные гнутые борозды. Петр, сидя на столе, обделывал колодку, поглядел, как на усталом лице отца тухнет улыбка, промолчал. В пустовальне душно до тошноты, с кособокого потолка размеренно капает, мухи ползают по засиженному с оконцу. Сквозь него заинивший плетень, вербы, колодезный журавль кажутся бледно-радужными, покрытыми ржавой прозеленью. Взглянет мельком Петр во двор, переведет взгляд на голую согнутую спину отца, шевеля губами, высчитывает уступы на позвоночном столбе и долго глядит, как движутся лопатки и дряблая кожа морщинистыми комками собирается на отцовской спине. Узловатые пальцы привычно быстро выбирают из шерсти репьи, колючки, солому, и в такт движением руки качаются лохматая голова и тень ее на стене. Приторно и остро воняет пареной овечьей шерстью. Под бисерным горошком сыплется у Петра по лицу, мокрые волосы свисают на глаза. Вытер ладонью лоб. Колодку кинул на подоконник. — Давай, батя, полудновать. Солнце гляксь, куда влезло, почти в обеды. — Полудновать? Погоди. Скажи на милость, сколько этого репья? Битый час гнусь над шерстью. Соскочил Петр со стола, в печь заглянул. Потные щеки жадно лизнула жарынь. — Я, батя, достающий. Больно оголодал, жрать охота. Ну, тени, работ потерпит. Сели за стол, не надевая рубах, не торопясь, хлебали щи, сдобренные постным маслом. Петр покосился на отца, сказал, прожевывая, — Худой ты стал, будто хворость тебя точит. Не ты хлеб ешь, а он тебя. Задвигал скулами, улыбаясь отец. — Чудак ты какой! Равняй себя с отцом. Мне на покров пойдет пятьдесят седьмой, а тебе семнадцать с маленьким. Старость точит, а не хворь. И вздохнул. Мать-покойница поглядела бы на тебя. Помолчали, прислушиваясь к басовитому жужжанию мух. На дворе остервенела, забрехала собака. Мимо окна топот ног, распахнулась дверь. Стукнувшись чан с вымоченной шерстью, и в землянку вошел задом Сидор Коваль, шапки не снимая, сплюнул под ноги. Ну и кабеля содержите. Норовит, проклятый, не куда-нибудь кусануть, а все повыше ног прицеляется. А он сознает, что ты за валенками идешь, а они не готовы, потому и препятствует. А я не за валенками пришел. А ежели не за ними, то присаживайся вот сюда, на бочонок, гостем будешь. В кое веки в гости заглянул, и то на мокрое сажаешь. Не будь, Петруха, таким вредным человеком, как твой ботянька. Посмеиваясь в кустистую бороденку, присел Сидор около двери на корточки, долго сворачивал негнущимися пальцами цигарку и, закуривая, плямкая губами, пробурчал. «Ничего не знаешь, дед Фома?» Отец, заворачивая шерсть в мешок, качнул головой, улыбнулся, но в глазах Сидора прощупал острые огоньки радости и насторожился. «А что такое?» Сквозь пленку табачного дыма проглянуло лицо Сидора, губы позаичьи ежились в улыбку, Глаза суетились под белесыми бровями, обрадованно и тревожно. Красные жмут по той стороне, к дону подходят. У нас в станице поговаривают отступать. Нынче на заре вожусь в своей кузнице, слышу, скачут по проулку конные. Выглянул, а о них кузницы мои бегут. Кузнец тут? — спрашивают. Тут? — говорю. В два счета, чтобы... Кобылицу подковал, я же ли загубишь, плетью запарю. Ну, выхожу я из кузницы, как полагается, черная тугля, вижу полковник по погонам и при нем адъютант. Помилуйте, говорю, вашего скородия. дело я свое до тонкости знаю. Подковал я ихнюю кобылку на передок, молотком стучу, а сам прислушиваюсь. Вот тут-то и понял, что дело их не табак. Сидор плюнул, затоптал ногой цигарку. — Ну, прощевайте. На свободе забегу б Хлопнула дверь. Пар заклубился над потными стенами постовальни. Старик долго молчал, потом, руки вытирая, подошел к Петру. — Но Петруха, вот и дождались своих. Недолго казаки над нами будут панствовать. — Боюсь я, батя, — брешет Сидор. — Какой раз он нам новости приносит? Все вот да вот придут, а ихним и духом вблизи не пахнет. Да, и время так запахнет, что казаки и нюхать не будут успевать. Крепко сжал старик жилистый кулак, румянец, чахло зацвел на обтянутых кожей скулах, — Мы, сынок, с малых лет работаем на богатых. Они жили в домах, построенных чужими руками, ели хлеб, политый чужим потом, а теперьича, пожалуйте, на выкат. Едкий кашель брызнул из отцова горла, молча махнул рукой, сгорбившись и прижимая ладони к груди, долго стоял в углу возле чана, потом вытер фартуком губы, покрытые розоватой слюной, и улыбнулся. По двум путям дороженькам не ходят сынок. Выпала нам одна, по ней и иди, не виляя до смерти. Коли родились мы поставалыми рабочими, то должны свою рабочую власть и поддерживать. Под пальцами старика струна запела, задрожала тягучими перезвонами, пыль паутинистой занавеской запутала окно, Солнце на минуту заглянуло в окошко и, торопясь, покатилось под уклон.